«Если ему так плохо с ней», — задумчиво промолвила Беренис. «Почему он ее не оставит? Быть может, она была бы даже счастливее без него. Это глупо, жить как кошка с собакой». Впрочем, раз она сама так заурядна, ей, вероятно, не хочется терять свое положение при нем. «Он женился на ней лет двадцать назад», «Сказала миссис Картер, когда был, как я понимаю, совсем другим человеком. Она не то чтобы уж очень вульгарна, но ей не хватает такта и ума. Она не в состоянии понять, что ему нужно. Я ненавижу эти неравные браки, но, к сожалению, они встречаются на каждом шагу. Надеюсь, Беви, что ты выйдешь замуж за человека, который будет тебе подстать». Впрочем, я готова видеть тебя за кем угодно, лишь бы не за бедняком. Этой беседой завершился завтрак в доме на южной стороне централ парка За окнами меж деревьев парка поблескивало озеро, золотяс в солнечных лучах. Беренис в зеленом платье, отделанном старинными кружевами, просматривала светскую хронику в утренних газетах. «Да, конечно, уж лучше быть несчастной с деньгами, чем без них», — уронила она небрежно, не поднимая головы. Миссис Картер с обожанием смотрела на дочь, чувствуя ее высокомерное превосходство. Что ждет ее впереди? Успеет ли она вовремя выйти замуж? До сих пор ушей Беренис еще не коснулись слухи о том, какую жизнь вела ее мать в Луисвилле. Пока те, кто знал тайну миссис Картер, относились к этой даме доброжелательно и держали язык за зубами. Но как поручиться за всех? Разве не была она на краю гибели, когда на ее пути появился Каупервуд? «Видимо, мистер Каупервуд не просто денежный мешок», задумчиво произнесла Беренис. Большинство этих западных богачей так нестерпимо глупы и пошлы. «Моя дорогая!» — с жаром воскликнула миссис Картер, которая успела стать самой горячей поклонницей своего тайного покровителя. «Ты совершенно не понимаешь его. Говорю тебе, это человек удивительный, необыкновенный. Мир еще услышит о Фрэнке Алджерноне Каупервуде». Ведь в конце-то концов должен же кто-то заниматься добыванием денег. Без денег, моя дорогая, тоже далеко не уедешь. Одного хорошего воспитания еще мало. Уж я-то знаю, до чего может довести человека бедность. Видела я кое-кого из наших друзей, впавших в нищету. На лесах, окружавших дворец Каупервуда, Знаменитый скульптор работал со своими помощниками над греческим фризом, изображавшим пляшущих нимф среди цветочных гирлянд. Миссис Картер и Беренис проходили мимо и остановились поглядеть. К ним подошел Каупервуд. Указывая на высеченные в камне фигуры, он сказал, как всегда весело и непринужденно обращаясь к девушке. «Скульптору...» «Следовало бы взять вас за образец. Тогда Фрис лучше удался бы ему». «Вы льстите мне», — отвечала Беренис, внимательно оглядывая его своими холодными синими глазами. «Фрис очень красив». Несмотря на свое предубеждение против Каупервуда, Беренис начинала думать, что он подобно ей благоговеет перед святыней искусства. Каупервуд смотрел на нее молча. «Этот дом — всего лишь музей для меня», — сказал он негромко, когда миссис Картер отошла в сторону. «Но я постараюсь, чтобы он был действительно хорош. Если он не принесет радости мне, пусть принесет ее кому-нибудь другому». Беренис задумчиво поглядела на него, и он улыбнулся. Она поняла. Он хотел поведать ей о своем одиночестве,